Глава 24. Неслучайная случайность Ионас Кохт, граф Эмбишер, командир третьего взвода алхимистов из заставы запретной башни, был сегодня не в духе. Пришедшие от доносчиков новости позволили понять, насколько все его разведчики, вместе взятые, облажались, предполагая, что демоны двинутся дальше и не станут задерживаться в Китвулде. И уж тем более не осядут в каком-нибудь захолустье прямо у них под носом, В нескольких часах езды на боевом фамильяре от источника всех бед этого королевства. Сняв шейный платок с колотой булавкой артефактом, он поспешил успокоить нервы, расшатавшиеся из-за нескольких дней беспрестанных поисков демонов. Ведь те питались в основном людьми, а закусывали лошадьми, когда не получалось обстоятельно утолить голод человеченкой. Тем сложнее ему было понять, что эти самые демоны, которых живо описал хозяин фермы Второй в и н д у х а р т выглядели очень красивыми молодыми людьми, одетыми с иголочки. И если бы не хряк и бесята, скачущие во дворе поместья Алистера Виндоухарда II, он ни за что бы не поверил тому, что рассказали местные сплетники. Ведь вся эта компания мирно сосуществовала с людьми и даже помогала разгружать целую телегу писем для одного из гостей владельца города. И лишь случайное стечение обстоятельств позволило взводу Ионаса Кохта первыми узнать о подозрительном гостеприимстве хозяина поместья. Тем более, что разведчики доложили, сам Алистер, молодой господин, который унаследовал как город, так и поместье, в котором видели демонов, некромант, хоть и без диплома. А значит, должен отчетливо понимать, какую угрозу представляют эти звери обычным смертным. Но, как всегда говорил любимый учитель графа, случайности редко бывают случайными. И именно поэтому Ионос не стал дожидаться остальных алхимистов, брошенных на поиски беглецов, а выступил вперед со своей командой. Несколько часов третий взвод беспрестанно скакал по лесу, мимо буераков и оврагов, мимо огромных пастбищ и маленьких стихийных кладбищ. И вот они, наконец, прибыли на место, туда, где пролегала дорога извозчика. Следы проехавшего совсем недавно д и л и ж а н ц а были видны отчетливо, что и подтвердил подчиненный Ионаса прирожденный следопыт из-за культуренных лусканцев. Немногословен, с е л е н и беспрекословно предан командиру взвода, заслужившему доверие справедливым руководством. и о н о с не любил просто так рисковать людьми, своими, чужими, никакими не любил. Но в его ремесле риск – неотъемлемая часть службы, работы, призвания и в целом – всего на свете. Риск сопровождал его повсюду, куда бы он ни шел. Словно на нем в и с е л а клеймо человека, готового бросить вызов любому негодяю, вставшему у него на пути, любой несправедливости, замеченной мимоходом. Кохт стоял и чего-то ждал. Интуиция ему подсказывала, что в этот час он точно кого-то встретит. В этот самый вечер, когда впереди светилось яркое пятно города, и впервые за столько миль безлюдных лесов и чащоб, удалось заметить множество огней, зажженных еще до полного захода солнца. Оно и понятно, в пасмурную погоду, будь даже солнце на небосводе, это вряд ли бы прибавило освещение, чем, безусловно, и пользовались демоны, не сильно любящие солнечный свет. Вечер наступал неспешно. Боевые фамильяры из семейства кошачьих поочередно зевнули, напоминая командиру, что уже заждались начала наступления. Айонас не мог отделаться от ощущения, будто что-то упустил в рассказе фермера, и поэтому медлил, не спешил отправлять своих людей на убой. Но вот он понял, что тянуть больше нет смысла. Уж если и попасть в засаду, то хотя бы не в темную глухую ночь, обещавшую стать сегодня безлунной. Вскинув вверх кулак, Кохт уже открыл рот, чтобы отдать команду, однако до чуткого слуха лусканца донеслись странные звуки, и он поспешил сделать знак, кто-то идет». и о н о с молниеносно отдал рукой приказ – рассредоточиться, а сам остался стоять на месте, чтобы послужить в случае боевой стычки неплохой приманкой. Иначе какой же он командир взвода, каждый раз рисковать своими людьми и каждый раз стоять за спинами солдат? «А я тебе говорю, дилежанс точно должен пройти где-то здесь», – упрямый женский голос прозвучал совсем близко. «Даже не спорю», – согласился другой. Юноша, парень, или молодой, но уже мужчина, ионосу определить было сложно, потому что п р о в о ж а т о й девушке говорил очень тихо, будто знал, что их кто-то поджидает. Однако, если бы он знал, то не позволил бы своей спутнице шествовать так громко и смело, хрустя палками, шишками, иголками хвойных деревьев. До командира взвода алхимистов оставалось несколько шагов, судя по звукам, буквально выйти из-за ствола второго дерева, как вдруг парень громко шепнул. «Мэрил, стой!» «Что?» — без тени волнения спросила девушка провожатого. «Вот оно!» Ионас Кохт вдруг вспомнил недостающую деталь пазла, который никак не складывался у него в голове. В докладе разведчиков значилось, что совсем недавно в город прибыла та самая Мэрил Перри, которая была замешана в темных делишках, когда еще жила в и р в и н т в е д е Выяснить, почему именно та самая, тоже труда особого не составила. Еще в подростковом возрасте, будучи на попечении родителей, она якобы ушла тренироваться в лес с подаренным ей артефактом и покосила тысячи деревьев одним взмахом, а заодно чуть не убила короля, но вместо этого лишь повредила дверь его кареты. По счастливой ли случайности покушение не удалось, или наоборот? Подумалось вдруг Ионасу, когда он решил все-таки рискнуть здоровьем и вышел навстречу странным путникам из странного города. «Мэрил!» – позвал и о н а с двинув боевого фамильяра немного в сторону. «О!» – весело воскликнула девушка в глухом темно-синем суконном платье, резко выскакивая из-за дерева. Но, видимо, она обозналась, потому что в следующий миг погрустнела и поспешила прояснить ситуацию. «А я думала, это Рихар». «Вы кто?» Рядом с той самой стоял молодой некромант, одетый в праздничный антимагический наряд. По нему сразу было видно – богатей. «Еще большая неслучайная случайность на сегодня, да?» – подумал и о н а с Потому что он искренне не понимал, чему радоваться и что праздновать, если из запретной башни сбежало сразу столько демонов. Один хряк, два беса, три черта, два архонта, два суккуба-полукровки. «Я командир третьего взвода запретной башни», – представился по форме опытный служака. и о н а с Кохт. н е к р о м а н шагнул вперёд, загораживая собой ту самую Мэрил Перри. «О, а вы красивый!» – заключила она, когда с интересом оглядела нового собеседника. «Неужели на службу а л х и м и с т ы набирают по конкурсу, чтобы не отставать от соперников по ту сторону баррикад? Или вы этим их и побеждаете?» Мэрил вначале хихикнула, а уже затем собралась и с убийственно серьёзной миной извинилась. «Ой, простите мне мои манеры, это всё от перенапряжения!» «М?» Командир ничего не понял, но очень хотел узнать, что же имела в виду эта девица под словами «Чтобы не отставать от соперников по ту сторону баррикад», если учесть ранние слова о красоте. И тут едкое подозрение закралось в душу, чем лишь усилило волнение из-за происходящего. «Быстро говорите, где они, и я вас пощажу!» Глаза опытного алхимиста вспыхнули магией, и в тот же миг, словно из-под земли, начали вырастать грязевые гомункулы. Некромант вначале побледнел, а затем тоже призвал магию. Поэтому всего лишь несколько минут спустя на месте встречи стояло сразу пять гомункулов и штук семь звериных и человеческих скелетов разной степени чистоты и разложения. «Кто они?» – без тени волнения в голосе вдруг уточнила Мэрил. Что еще больше смутило командира взвода, она плотоядно улыбалась, словно демон какой-то. «Неужели в ы ее крови течет кровь высших или низших?» промелькнула мысль в голове и о н а с а «Он имеет в виду демонов, не так ли?» проявил некромант чудеса эрудиции. «А, вы про театр н е ж и т е веселье вернулось в голос странной девицы в синем платье. «Так они тут недалеко, а что?» «Как что?» – изумился Кохт. «Вы что, издеваетесь надо мной?» «Мэрил, подожди!» Некромант поднял руку, и погладил лоб, будто желая справиться с накатывающей мигренью. «Для начала, давайте мы представимся. Я Алистер Виндоухарт II, владелец этого города, внук-основателя, а это Мэрил Перри». «Да, теперь припоминаю», – Иона скивнул. «И что с того?» «А с того, что театр нежити – мои гости, и они ведут себя, как законопослушные граждане». «Театр нежити?» «Демоны, которых вы наверняка ищете, я прав?» «Да, но театр нежити!» «О!» – Мэрил хлопнула в ладоши, чем невольно напугала подчиненных Ионоса, потому что сразу трое показались из-за деревьев и обступили странную парочку, в скинув руки. «Нет, я, конечно, понимаю, что мне с вами не тягаться», – Алистер оглянулся по сторонам. «Но мою любимую Мэрил я вам в обиду не дам». «Она демон!» «Нет!» – ответила девушка недоуменно. «Я не демон. Я д у ш е щ и п а т е л ь н и ц а из семейства Перри из и р в и н т в е д а А ныне д у ш е п р и к а щ ч и ц а того города, который вы видите внизу. Вон туда посмотрите». Иона сбегло перевел взгляд, не переставая следить за ситуацией. Думал, что это лишь отвлекающий маневр, но оказалось – нет. Обе подозрительные личности стояли на месте и смотрели на город, полуобернувшись. «Слушайте!» Девушка, наконец, решила положить конец всем подозрениям. «Если вы думаете, что наши демоны едят людей, то вы сильно ошибаетесь. Я над ними поработала, и они теперь питаются исключительно животными и даже овощами. А еще все до единого просто с ума сходят от сладкого. И если вы позволите, мы пойдем дальше, потому что, в сущности, ни я, ни Алистер не сделали ничего плохого, чтобы нас задерживать». «Ничего, кроме укрывательства демонов», – проворчал командир взвода. «Какое же это укрывательство?» – возмутилась девушка. «Они гостят у нас, помогают местным жителям, не скрываются. И даже наоборот, сегодня устраивают праздничное представление. Хотите посмотреть? Милости прошу!» Под конец фразы она махнула рукой в сторону города, а подчиненные Ионаса по привычке схватились за мечи. «Отставить!» – рявкнул Кохт, усмиряя взвод. «Опасности от них я не вижу». «Командир, но...» Ближайший офицер поспешил добавить. «Это же та самая Мэрил Перри!» «Да, я Мэрил Перри, но не какая-то там, как вы говорите. И вообще, почему в меня постоянно бросают эти слова, кто мне скажет?» Возмутилась девушка. «Говорю же вам, что я жду д и л и ж а н ц ы кучера по имени Рихар. Хочу отправить письмо родным в ы р в е н т в е т пока они не заявились сюда всем семейством. Ведь если вы не знаете, то моя ба – обрывающая жизни, и ее злить опасна для здоровья». Несведущие офицеры хмыкнули, однако, услышав слова Ионаса, стерли улыбки с лица. «Прозвище «Та самая» вы получили за покушение на короля Ирвинтведа». «Ох, опять это да! Да я уже много раз говорила, что я не виновата. Подумаешь, вложила чуть больше силы в орудие жнеца. Да, покосила много деревьев. Да, испортила дверь королевской кареты. Но я не знала, что монарх будет проезжать там в этот миг. Откуда мне было знать?» «Например, оттуда же, откуда вы узнали о демонах». «Да, этот разговор начинает мне надоедать». Мэрил оглянулась по сторонам, подозрительно щурясь. А когда подняла голову вверх, то громко крикнула. «Дилижанс мы, видимо, уже упустили, не так ли, господин Оборотень?» «Верно», – ошарашенно ответил тот, выглядывая из кроны ближайшего дерева. «Слезайте поскорее, иначе упадете. Та хлипенькая веточка вас не выдержит». Секундная тишина вдруг была нарушена тоненьким хрустом. Оборотень действительно был вынужден спрыгнуть вниз, неуклюже отталкиваясь от ствола. «Вы!» – Мэрил ткнула пальцем в сторону командира на свой страх и риск. «Отправите письмо моей матушке в домик на о т ш и б е город Кешта, столица Ирвентведа. Впрочем, если забудете, то адрес указан на конверте». Другой рукой девушка достала из кармана бумажный конверт и протянула его командиру взвода. «Но почему вы уверены, что я вас не арестую?» – ошеломлённо уточнил Кохт, когда девушка подошла к нему и протянула послание. «Почему вы думаете, что я должен...» «Потому что вы – хороший человек, и я это вижу по вашей ауре. Она почти идеальна, если не считать нескольких изъянов. Это излишняя увлечённость и, я бы даже сказала, любовь к какому-то хобби». «Парфюмерия», – оборотень фыркнул. «О, она самая». «И?» – Ионос не сдавался. «Потому что я обязательно сообщу моей матушке, почему я так долго ей не отвечала на письма и обвиню во всем вас», – перебирала варианты Мэрил, но алхимист по-прежнему отрицательно качал головой. «Ладно, тогда давайте так. Я провожу вас к демонам мимо бдительной охраны города и непременно отвечу на все ваши вопросы». «А давайте я отвезу ваше письмо», – предложил вдруг один из офицеров. «У меня матушка живет в Ирвинтведе». Грозный взгляд командира, и он замолчал. А Мэрил снова хлопнула в ладоши, когда обернулась к инициативному солдату. «Было бы в высшей степени здорово. И, кстати, ваша жизнь висит на волоске. Магия тела истощена, и кончина близко». «Но откуда?» «Я же д у ш е щ и п а т е л ь н и ц а из семейства Перри. Вы разве меня не услышали?» Глубокий вдох-выдох. Ионас, в конце концов, сдался со словами. «Не знаю, откуда вы узнали про проблемы Рейна, но я был бы вам признателен, если бы вы его вылечили, а я взамен позволю ему о т в е с т и ваше письмо в Кешту». «Отлично, но сделать это нужно будет как можно скорее». «Только если вы будете уверены, что он полностью здоров», поставил условие командир взвода. «Идет», — Мэрил согласно кивнула. И ради Трарка перестаньте тратить магию, отпустите уже своих гумункулов и скелеты. Против моей души песенки они полностью бессильны. Алхимист пожал плечами и принял властное решение. Отпустил магических слуг первым. Алистер не отставал, оборвал связь со своими костлявыми марионетками легким мановением руки. «А теперь, пожалуй, приступим», – девушка шагнула к обреченному солдату. Несколько минут спустя, удивленные тем, что они увидели, алхимисты наперебой атаковали Мэрил вопросами. «Но как это возможно? Почему? Мы же видели магическим зрением его истощение!» «Всего рассказать не могу», — Мэрил гордо улыбнулась. «Все дело в душевной связи. Она истончается, когда поступаешь в разрез велению сердца, так называемой совести или, иными словами, внутреннему «я». я м м промычали сразу трое. «Можно подумать, вы что-то поняли», — проворчал Алистер, отвлекая внимание Мэрил на себя. «Кстати, если позволите, я кое-что вспомнила и хотела бы поговорить с моим подопечным. Идите вперёд, мы вас догоним». Скупой кивок Ионаса и солдаты подчинились разрешению командира. Мэрил осталась стоять, дожидаясь, когда третий взвод, наконец, отстанет хотя бы на несколько десятков шагов. Девушка отчётливо видела, как измождённо чувствовал себя вторчик, и обязательно хотела ему помочь. «Втор, втор!» Она не удержалась и укоризненно покачала головой. «Твоя жизнь тоже висит на волоске. Ты знаешь об этом? И ты все равно рискуешь всем ради меня. Зачем?» «Потому что...» в и н д у х а р т м л а д ш и й вдруг припомнил о плане, который уже был окончательно нарушен. Однако же цель его оставалась прежней. «Потому что ты единственная, кто может меня спасти». Он, наконец, выжил из себя признание. Точнее, нечто близкое к нему. «Да, конечно, я могу сделать...» Мэрил протянула светящиеся руки к а л у но он остановил ее, схватив за запястье. «Обещай мне, что ответишь согласием на мой следующий вопрос». «Это шантаж?» – удивилась девушка. Руки ее вмиг потухли, а лицо нахмурилось. «Не ожидала от тебя, в т о р такой подлости...» «А сама недавно только и делала, что шантажировала Ионаса», – проворчал он. «Да, но тогда ситуация была безвыходная». «У меня тоже». Алистер не выдержал, поднял руку и нежно провёл кончиками пальцев по её губам. Мэрил при этом его не оттолкнула, нет, она наоборот замерла и с удивлением дожидалась окончания приятного касания. «Чернила», – смущённо оправдался парень, и в следующий миг отправился в отчаянное наступление. Наклонился и поцеловал ту, о которой так давно мечтал. Тучья красота сводила его с ума. Тучей образ являлся ему во сне. Поначалу Алистер позволил себе лишь сильно прижаться к ее нежным сладостным губам. В ответ он ожидал чего угодно. Грома молний, крика, возмущения, удара, может быть, даже смерти, если Мэрил настолько разгневается. Однако этого все не происходило и не происходило. Ничего не происходило. Только одно неуклюжее, робкое, теплое прикосновение плоти к плоти, которое пьянило не хуже крепкого вина. Осмелев, он, наконец, позволил себе большее. Стиснул любимую в объятиях и уже был готов выкрикнуть слова любви, выпалить неловкое признание, просьбу не покидать его никогда, но в глазах его потемнело, и он все-таки упал на землю хладным трупом. А Мэрил громко и надсадно закричала, прежде чем броситься на колени.